Глава 23. Ближе к обеду следующего дня, когда Чарли показалось, что на лице упрямого детектива хоть немного побледнели синяки под глазами, она решилась его разбудить. На то, чтобы поесть, времени уже не оставалось. Поэтому, собравшись, вся троица снова загрузилась в Кэп и отправилась к ГГУБУ. Внутри экипажа, казалось, только Гомер чувствовал себя комфортно. Он сверкал своими бусинками глаз и то и дело насмешливо выдавал. Ха! Или весьма задумчиво. Да. Но так как никто из людей не стал уточнять, что бы это могло значить, то и сам ворон не торопился раскрывать свои мысли. Шарлотта и Алисия делали вид, что прошлым вечером они не стали непозволительно близки друг к другу. И даже насмешливая утренняя шутка Бакстера о совместном сне осталась без ответа. Бакстер не торопился делиться своими ночными приключениями. Хотя, конечно же, Чарли заметила, что детектив Ли изменился за эту ночь и стал ровно таким же, как и был при работе в Брамонде. Его взгляд сверкал из-под полей старой шляпы. Движения стали более уверенными. А сам он выглядел гораздо злее, чем вчера. Увидев, что Бакс смог скинуть с себя столичный лоск, который ему, по мнению Чарли, был совершенно не нужен, чародейка даже не стала напоминать, что вообще-то ту шляпу, которую Бакстер так уверенно нацепил на свою голову, он дарил своей одаренной напарнице. Алисия, наоборот, была поражена изменениями в мужчине, которого считала знакомым. Теперь он казался более грубым, мощным и необузданным. От него веяло опасностью. Такого детектива Алисия раньше не видела. Она растерялась, но не из-за того, что это могло повлиять на их работу с Ли. Нет. Ее смутило осознание, что мужчина, который ей нравился долгое время, оказался совсем не тем, кем она его представляла. Ее интерес был направлен на очищенную, выглаженную и укращенную версию Картера Бакстера Ли, которая на самом деле никогда не существовала. Это был вымысел, миф, образ, в котором Бакстеру было тесно. Но он носил его, чтобы сохранить свое место в столице. И теперь... Алисии было интересно, столько усилий Бакс прикладывал ради должности в Главном Управлении Безопасности Империи, или у него были более веские причины менять себя и держать в узде определенно дикий нрав. Он так сильно себя менял и сдерживал, что даже сотрудники Всевидящего Ока Империи, составляя его портрет перед началом совместной работы, утверждали. У Валинь из Браманда всего лишь грубый мужчина, но с хорошей хваткой, острым умом и действительно неплохими профессиональными навыками. Они также считали, что ему лучше было бы работать на земле, а не в кабинете. Но начальник счетов принял иное решение. Интересно, что сказали бы все эти хваленные эксперты, которые убеждали как Алисию, так и Джеймса Карди в полной надежности Бакстера и в том, что таким человеком будет легко управлять в ходе работы. Хотя то, что Бакстер плохо поддается попыткам управления, стало ясно давно. Но в остальном, на памяти Алисии их специалисты еще никогда так сильно не ошибались. Но этот промах станет еще одной маленькой тайной службы Ока, как и тысячи других. А если в этом деле Бакстер или Алисия погибнут при исполнении, никто особенно не расстроится. Теперь чародейка осознала это со всей ясностью. Бакстер, сидя в кэбе и задумчиво наблюдая за проплывающим мимо городским пейзажем, размышлял о том, как им с двумя напарницами выбраться из глубокой ямы, в которую они, несомненно, угодили. И что в сложившейся ситуации можно предпринять. Его также терзал сложный вопрос, если на кону окажутся жизни обеих чародеек, кого он попытается спасти первым? И как он объяснит начальнику Алисии, Почему не смог защитить молодого и перспективного сотрудника Ока, предпочтя ей одаренную аристократку, которой вообще не следовало вмешиваться в это дело? Детектив да внутренне усмехнулся. Кого я обманываю? Мне не нужно писать рапорт. Я не смогу спасти этих двух сумасшедших. Скорее, уж умру первым, как самый слабый из всех. Да и что я могу противопоставить там? где играют не просто одаренные, а наделенные властью. В таком настроении напарники добрались до управления безопасности Брамонда. Не вижу смысла идти все вместе. Впервые с тех пор, как они все вышли из дома, заговорила Чарли. Мне нужно задать Дрейку всего пару вопросов, так что давайте лучше встретимся в ресторанчике, что находится на следующей улице. Скажем, минут через двадцать. Шарлотта заметила, что и Бакстер, и Алисия нахмурились, но не стали спорить и, смягчив взгляд, улыбнулась им. «Вы же закажете мне мясо под винным соусом? И, конечно же, крепкий черный чай, ведь сразу после обеда мы отправимся в дорогу и чувствую, дорога будет непростой». Алисия лишь фыркнула в ответ и погладила Гомера по шее. Бакстер, откинувшись на сиденье, устало покачал головой и кивнул. — Иди. Спорить у меня нет ни сил, ни настроения. И мясо ты свое получишь. Как и пирог с вишней. И даже порцию рыбного супа. Ненасытная. Ты лучший, Бакс. Запрыгнув на подножку, Чарли лениво подтянулась, чмокнула детектива в небритую щечку и тут же захлопнула дверцу экипажа чтобы с улыбкой отправиться на встречу с Дрейком Миллером. У нее тоже не было желания спорить. С каждой новой порцией информации Чарли все чаще осознавала, что нет смысла отказывать себе в маленьких радостях. Например, в этом мимолетном поцелуе. Пусть Алисия фыркает и отводит взгляд, а Гомер молча раскрывает клюв. Пусть Бакстер смотрит на нее с недоумением, а возница усмехается в усы. Ей все равно. Рассчитывать на долгую и счастливую жизнь, очевидно, не приходится, поэтому какая разница? Если есть возможность провести последние дни ярко и без оглядки на правила, она так и сделает. Разговор с Дрейком лишь усилил головную боль Чарли. В конечном итоге она получила подтверждение своим худшим подозрением, что только усилило ее разочарование. В ее сознании не укладывался тот цинизм, с которым были совершены все эти убийства, особенно учитывая, кто стоял за ними. Это казалось настолько абсурдным, нелепым, наглым и дерзким что у Шарлотты не находилось слов, чтобы выразить свое возмущение. «Дрейк, ты уверен в этом?» — спросила она. «Я?» — переспросил Дрейк с усмешкой. «Дорогая моя, наивная и добрая девочка, я молчал об этом долгие годы. И лишь смерть близкого мне человека позволила нарушить молчание и рассказать правду. Запомни, Шарлотта». Страх — это единственное, что может держать крепче любых оков. И если этот страх касается кого-то, кто тебе дорог, ты сделаешь все. Абсолютно все, чтобы защитить этого человека. Именно этим пользуются многие, кто достиг вершин, но не хочет пачкать руки. — Это шантаж, — сказала Чарли. — Нет, Чарли, это гораздо хуже. Сначала тебе предлагают помощь, оказывают услугу, делают тебя зависимым. А потом, с улыбкой на лице, разрушают все твои принципы, ломают устои и не требуют, а лишь мягко просят поступиться со своими убеждениями. И ты не можешь сказать «нет». Ты не можешь даже подумать об отказе, потому что на другом конце цепи, которая ловко пристегнута к твоему ошейнику, Не просто чья-то властная рука, а жизнь. Жизнь не твоя и не той твари, на сделку с которой когда-то пришлось пойти, а того родного и любимого, чье благополучие ты всегда будешь ставить выше своего». «Как низко это все, Дрейк!» — сказала Чарли с горечью. «Нет, это просто политика». — ответил Дрейк. — Подлог, ложь, манипуляция, подтасовка фактов, сокрытие правды — все это. — И шантаж? — перебил его Чарли. — И шантаж, конечно, — подтвердил Дрейк. Чарли нервно зашагала по кабинету Дрейка, закусив губу и с тревогой глядя в его грустные глаза. — Ты уверен, что это именно он стоит за всем? — спросила она. — Ты знаешь еще кого-то, кому Джулиан Моррен предан как пес? — ответил Дрейк вопросом на вопрос. Шарлотта остановилась посреди кабинета и возмущенно всплеснула руками. — Дрейк, я даже не знаю, о ком ты говоришь. — Как это так? Ты же аристократка. Выросла в столице, твой дядя работал при дворе, и ты незнакома с самыми влиятельными фигурами империи и их помощниками? Скажем так, Чарли недовольно сморщила носик. Я далека от светской жизни. В последний раз я была во дворце еще до поступления в академию. И время там проводила либо с дядей, либо с его подопечными, либо в обществе императора. Хм, ну, конечно. Дрейк Миллер усмехнулся, хотя в его усмешке не было ничего злого. Раз ты не знаешь, кому служит такой человек, как Джулиан, спроси у Бакстера. Теперь он, к сожалению, имеет доступ во дворец. И я уверен, что он уже разобрался, кто есть кто в высших кругах. Кстати, насчет Бакстера. Дрейк, скажи, его перевод в столицу? Не знаю. Миллер, бывший начальник детектива Ли, а сейчас просто уставший от тайн человек, откинулся на спинку своего любимого кресла. Думаю, за переводом моего лучшего сотрудника стоит тот же, кто стоит и за смертью твоего дяди, разрушенной жизнью Фредди и его жены, и, возможно, за всеми вашими убийствами. Но у меня нет доказательств. Перевод Ли готовили и осуществляли без моего участия, просто потому что найти теплое местечко в столице я не смог бы даже при большом желании по крайней мере, не настолько теплая, как получил Бакстер. Это значит только одно, Чарли. За последние пять лет жестокий выродок укрепил свои позиции и создал более широкую сеть в столице. Почему? Потому что иначе Фредди Ричардс не провел бы все эти годы в тюрьме. В этом я уверен. Получается, Чарли быстро проанализировала информацию. За эти годы наш злодей успел прижать кого-то к стенке и поставить в безвыходное положение? Иначе он не смог бы так долго и тщательно скрывать свои действия. Одному это сделать невозможно. Я вас поняла, Дрейк. Вот и хорошо. И еще одно. Чарли, я к тебе хорошо отношусь, особенно после того, как ты подарила мне возможность поговорить с Франческой. Увидеть ее и попрощаться так, как я не мог этого сделать, когда это было нужно. Дрейк, не стоит. Нет, подожди. Я знаю, что ты не жалуешь моих благодарностей. И это не о них речь. На самом деле ты не осознаешь, насколько важен для меня твой поступок. Ты ведь не взяла платы за мою помощь, и я был уверен, что вскоре мне придется расплатиться». Но я никак не ожидал, что плата будет такой простой. Всего лишь ответы на вопросы, которые давно мучили меня. Я опасался, что ты попросишь чего-то другого. И это не лукавство. Но ты... Шарлотта, ты, наверное, одна из самых бескорыстных женщин. Не только среди одаренных, но и среди простых людей. Поэтому я хочу тебя предостеречь. «Не оставайся при дворе. Тебя там просто проглотят, сожрут и даже не заметят. Да, ты племянница пса-императора, но ты не способна плести интриги. Ты не умеешь предавать тех, кто тебе дорог, и не можешь скрывать свои чувства. Если человек тебе приятен, ты это показываешь. А если нет, он узнает об этом даже без слов». Твое лицо и взгляд скажут больше, чем ты успеешь подумать. Ну, все такие проницательные. Недовольно пробормотала чародейка. Не все. Но среди окружения императора нет глупцов Чарли. Даже если они кажутся такими и ведут себя соответствующе, запомни. Глупцов там нет. Если ты хочешь жить спокойно, держись подальше от дворца и всех, кто там работает. А лучше всего, уезжай из столицы. Дрейк, я не уверена, что мы сможем выбраться из той ситуации, в которую попали я, Бакс и мисс Бартон. Я все понимаю, девочка. Но наличие запасного плана никогда не помешает. Так что подумай, как можно избежать пристального внимания императора и его приспешников, если вдруг тебе удастся выжить потому что потом тебе не дадут ни думать, ни действовать. Шарлотта села в кресло, задумалась на пару минут и решительно отбросила волосы за спину. Дрейк, не могли бы вы одолжить мне лист бумаги и карандаш? Я, пожалуй, последую вашему совету и напишу записку. На обычном листе бумаги, вырванном из блокнота, появились несколько строк. Амос. Если ваше предложение о работе все еще в силе, и если в прошлый раз вы не шутили, как обычно, то знаете, я согласна. Согласна настолько, что прошу вас заняться оформлением необходимых документов прямо сейчас. Чуть позже мы сможем обсудить все организационные моменты. Но мне сейчас, как никогда, нужна помощь, и просить ее больше не у кого. С глубоким уважением, магистр по смерти. Шарлотта Мэри Хилл. Чарли сложила лист пополам, обратилась к своей магии и запечатала его простым, но эффективным заклинанием из курса общей магии. «Одна просьба», — сказала чародейка, очаровательно улыбнувшись Дрейку и протягивая ему записку. «Ее нужно передать в Академию одаренных, но так, чтобы об этом никто не узнал. Справишься?» Без морейших проблем. Дрейк улыбнулся, а в его глазах сверкнула настоящая гордость. — Ты, Шарлотта, необыкновенная. Повезло же этому засранцу найти себе такую... — Напарницу? — хитро прищурилась Чарли, абсолютно правильно поняв, о каком засранце идет речь. — Надеюсь, что ваше деловое партнерство совсем скоро перерастет в нечто большее, милое. «Очень на это надеюсь», — сказал Дрейк, глядя на нее с затаенной грустью. Разговор давно было пора завершить. Все, что было нужно, Чарли узнала. А тратить время на пустые разговоры сейчас было непозволительной роскошью. Поэтому она встала и, обойдя стол, обняла старого детектива, который успел стать для нее кем-то вроде дальнего родственника. «Не забудьте отдать записку Амосу» сказала она, и Дрейк. Я надеюсь, мы еще увидимся. И я, Шарлотта. Буду очень на это надеяться и искренне ждать нашей следующей встречи. Покинув кабинет Миллера, Чарли кивнула Майли, прошлась по коридорам управления и, выйдя на улицу, вздохнула полной грудью. Что ж, Кажется, именно сейчас она поняла, насколько крупная ведется игра и кто именно расставляет фигуры на поле. Осталось узнать, поняли ли это ее напарники. Об этом Чарли спросила у Бакстера и Алисии, когда они все оказались в карете, направляющейся в Клаудин. «Не пора ли нам поделиться своими мыслями по поводу того, кто стоит за убийствами?» Шарлотта обвела внимательным взглядом собравшихся в дорожном экипаже и нахмурилась. «А то вдруг у нас разные претенденты на роль главного злодея последних пяти лет». «Да какие тут могут быть варианты?» Бакстер, сняв шляпу с раздражением, растрепал волосы. «Лорд Брэдфорд собственной медицинской персоной». «У меня нет других претендентов». После этой поездки у меня тоже не осталось сомнений на этот счет. Алисия гневно сузила глаза, в которых блеснули серебристые прожилки. «А что скажешь ты, Чарли?» «А что тут еще сказать?» Шарлотта готова была кричать от отчаяния, но продолжила говорить максимально сдержанно. «Судя по всему, наш убийца — это советник императора. И не какой-нибудь, а тот, которого во всей империи знают как самого добродушного старичка из всех. И, откровенно говоря, я понятия не имею, что нам делать и как сообщить об этом императору Эдварду.